Глава 16. На въезде в Бургундор Элисон и Дина встретил воистину грандиозный бронзовый памятник быка. Эта величественная скульптура возвышалась на украшенном гербом города и виноградными лозами массивном каменном постаменте. Бык был изображен в динамичной позе, которая говорила о том, что в любой момент он готов броситься в атаку. Его массивное тело было детально проработано, каждая мышца казалась напряженной. Шкура быка выглядела настолько реалистично, что можно было рассмотреть каждую складку и пору. Большие острые рога быка были грозно изогнуты вверх. Его вырезанные из темного камня глаза пристально смотрели на каждого, кто въезжал в город». Восхищенная реалистичностью и величием постамента, Эллисон не удержалась и спросила водителя о его значении. Водитель, мужчина средних лет с загорелым лицом и искрящимися глазами, который представился как Рикардо, довольно улыбнулся, словно только и ждал этого вопроса, и на следующие сорок минут, пока их Магобель осторожно пробирался по узким, витиеватым, мощенным улочкам, Он погрузил их в мир традиций и обычаев этого удивительного средневекового города. Он начал свой рассказ с истории самого памятника. Этот бронзовый бык, пояснил он, был установлен в честь легендарного быка, спасшего город от нашествия вражеской армии. По преданию, во время атаки на город один бык вырвался из своего загона и яростно атаковал ряды врагов, сея в их рядах панику и разруху, что позволило защитникам Бургондора прийти в себя от внезапного нападения и, как итог, одержать победу. С тех пор бык стал символом силы и непокорности города. Загорелое лицо Рикардо светилось гордостью, когда он рассказывал о том, что украшающий постамент памятника быку виноградные лозы символизировали процветание и плодородие города. «Несмотря на то, что на дворе январь, вы не пожалеете, что приехали к нам», — убежденно заверил он. «Просто посмотрите вокруг!» Кивнул он на украшенные гирляндами из виноградных лос и разноцветных огней терракотовые крыши и кованые балконы особняков. В каждом окне можно было увидеть свечи и рождественские украшения, а в воздухе, казалось, витал аромат горячего вина с пряностями». «Фестиваль проводится в центральной части города», – продолжал Рикардо. «Самое главное его событие – это шествие виноделов. Каждая винодельня Бургундера украшает свой фургон, и с праздничной процессией они проходят по улицам города, представляя свои лучшие сорта вины, проводя мастер-классы по виноделию, на которых делится одним из своих секретов. Считается, что именно эти секреты и делают наш зимний фестиваль особенным». «Но по мне это не так. Во-первых, наш винный фестиваль – это не только дегустация вина», – улыбнулся мужчина. «Это также гастрономические ярмарки, на которых можно попробовать лучшие блюда местной кухни. Особенной популярностью, разумеется, пользуются горячие блюда». — усмехнулся он, — ибо они согревают в холодные зимние дни. Вы обязательно должны попробовать наши осады де Карне и импонадильяс де инвьерна. Поверьте мне, лучшего жареного мяса и пирогов с начинкой из говядины, грибов и сыра вы просто никогда не пробовали. Магабель медленно въезжал на холм, И когда они достигли вершины, перед ними открылся вид на раскинувшийся внизу, ярко освещенный праздничными огнями, бургундр, в центре которого выделялась огромная, окруженная высокими стенами арена. «Арена Плаза де Торос», — гордо сообщил водитель, — «сердце и душа нашего города, особенно в эти дни» когда на ней демонстрируют свою ловкость, мастерство и отвагу лучшие Тореадоры со всех близлежащих королевств. Вы приехали как раз вовремя, чтобы не только не пропустить посвященное открытию Кариды, завтрашнее торжественное шествие Тореадоров по городу, но и попасть на бал маскарад, который начнется послезавтра в полночь. «Боюсь, послезавтра в полночь мы будем уже дома», — улыбнулась Элисон. «Мы приехали всего на один день». «Что?» «На один день? Да вы что?» – шокированно воскликнул мужчина. «Вы приехали на зимний фестиваль в Бургундр на один день?» Влюбленный в свой город и гордый фестивалем, Каридой и балом-маскарадом водитель Магабиля пребывал в таком недоумении, что Дин решил воспользоваться ситуацией и раскрыть карты при нем. «Ну, вполне возможно, что и не на один, а на два или даже на три дня. Все будет зависеть от того, насколько успешно пройдут закупки вина для моего ресторана», успокоил он распереживавшегося местного жителя. «Что? Три дня?» На сей раз уже шокированно вскричала Элисон. «Ну хорошо, пусть будет два», усмехнувшись, согласился Дин. Но Элисон не успокоилась. «Что значит, пусть будет два? Мы ехали сюда на один день», напомнила она. «Ваша светлость, вы, возможно, ехали и на один день. А я ехал настолько столько дней, сколько мне понадобится, чтобы поездка сюда себя оправдала», — спокойно ответил Дин. «Синьора, не упрямьтесь, послушайте своего мужчину!» Укоризненно посмотрел на нее обернувшийся Рикардо. «Поверьте мне, бургундер того стоит! Во-первых, он не мой мужчина!» Забыв о своей роли, в запале выкрикнула Элисон, Но, к счастью, их легенде это не повредило, поскольку Дин успел щелкнуть пальцами и прикрыть себя и ее пологом тишины, прежде чем с ее губ слетели эти, хотя и правдивые, но в данной ситуации явно лишние слова. А во-вторых, успела еще сказать она, прежде чем до нее дошло, что она ведет себя не как герцогиня, а как она сама, что было не только не кстати, но и прискорбно поскольку демонстрировала она себя, при этом, мягко выражаясь, далеко не с самой лучшей стороны. Ну, а если говорить прямо, то, кажется, она вела себя почти как истеричка, ну или, в лучшем случае, как сварливая особа. Эллисон замолчала, прижала пальцы правой руки к губам и в испуге посмотрела на водителя. — Не переживай, он тебя не слышал усмехнулся Дин. «Поэтому расслабься и не смотри на него так, словно только что открыл ему страшную тайну. Он и так бедняга умирает от любопытства. Что же ты такое хотела сказать, что я не позволил ему услышать?» «Лучше скажи мне, чего ты боишься?» Элисон передернула плечами. «Боюсь?» возмущенно уточнила она. «Ничего я не боюсь! Я просто не люблю, когда за меня решают. А ты это делаешь постоянно. Ты постоянно решаешь за меня!» Дин, понимающий, кивнул и поправил. «Ну, вообще-то решаю не я, а твои шефы, и, насколько я понимаю, подчиняться им входит в твои служебные обязанности. Разве нет?» После этих его слов Эллисон стала еще более стыдно за себя, однако при этом иррациональная обида и раздражение никуда не делись. Как она ни пыталась, у нее не получалось расслабиться и радоваться выпавшей ей уникальной возможности провести два дня, наслаждаясь роскошью, винами и изысканными блюдами. «Да, входит», — ворчливо признала она, «но...» Она замолчала, не зная, как объяснить ему, что именно ее не устраивает. «Ты боишься, что пока ты тут, без тебя закончат расследование?» положил дин и тут же ее успокоил поверь мне не закончат «Да нет дело не в этом отрицательно покачала она головой просто это роль она замолчала поскольку снова не находила правильных слов чтобы объяснить чем ее не устраивает ее роль дин усмехнулся а я понял что ты понял подозрительно возрилась на дракона Элисон, испугавшись что он догадался о ее неуместных чувствах к нему «Тебя смущают наши, а, точнее мои, и герцогини Сильверлейк, якобы любовные отношения!» У Элисон упало сердце. «Он догадался!» «Ну, конечно же, он догадался! С его-то опытом и самомнением!» «Еще бы он не догадался! О, боги!» Однако, прежде чем она успела окончательно погрузиться в пучину переживаний по данному поводу, Дин продолжил. «Расслабься!» У меня весьма плотное расписание деловых встреч в эти два дня, так что на то, чтобы изображать любовь, у нас времени не будет. К тому же мы будем жить в разных люксах». Элисон выдохнула. «Это было по-настоящему хорошей новостью. И поскольку светские условности никто не отменял, абсолютно само собой разумеющиеся». Тут же охладила она свой восторг и потому на вторую часть фразы отреагировала сдержанным, понимающим кивком, мол, но ну, это я и без тебя знала, ты мне лучше вот что скажи. И, собственно, озвучила то, что ее якобы действительно заинтересовало. И чем же я буду заниматься, пока ты будешь на своих деловых встречах? На некоторые из них я смогу взять тебя с собой, а в остальное время ты могла бы насладиться, например, массажем, бассейном или чем-то другим, что входит в пакет услуг. Сказав это, Дин протянул брошюру. Взяв ее в руки, Эллисон бегло пробежала глазами по страницам. «Массажи, обертывания, скрабы, гидротерапия, ароматерапия самых разных видов, сауны, парные, бассейны, джакузи, йога, пилатес, аквааэробика, тренажерные залы. Не отдыха, а мечта!» «Если бы при этом еще быть самой собой», — со вздохом подумала она. «Ну что, опять не так?» По-своему, интерпретировав ее вздох, спросил Дин. «Да нет-нет, все так», — тут же заверила Эллисон. «Я просто подумала, хватит ли у них на всех желающих массажистов и прочих спа-специалистов, потому что я хотела бы перепробовать все, но боюсь, что я везде уже опоздала». «Конечно, хватит», — и тут же проницательно заметили. «Но тебя ведь не это беспокоит». «Конечно, это», — пожав плечами, заверила Элисон. «Что еще меня может беспокоить?» «Тебя беспокоит в целом вся ситуация. Винный фестиваль, вся эта праздная суета, все эти процедуры. Все это не твое!» Внезапно озарила Дина, и он вполне искренне покаялся. «Прости, я не подумал. Что значит, все это не мое?» Обеспокоенно уточнила Эллисон. «Я настолько плохо справляюсь с ролью герцогини!» Дин не стал кривить душой а с ролью герцогини ты и в самом деле справляешься не очень. Эллисон, понимающе кивнула и вздохнула. Кто б спорил? А она не будет. Однако один еще не закончил. — Но я имел в виду, — продолжил тем временем он, — что ты и эм, вообще все вы, служители закона и порядка, не умеете расслабляться и наслаждаться отдыхом. «Фестивали и празднества для вас не более, чем дополнительный источник криминогенной активности, а спа-процедуры и валяние у бассейна кажется, вам напрасной потерей времени». Элисон нахмурилась, осознавая правду и в этих его словах тоже. «Ты прав», — признала она, сдерживая легкую досаду, ибо с гораздо большим удовольствием она заявила бы в пику ему, что он в корне не прав и что она отлично умеет расслабляться и наслаждаться отдыхом, но... «Было еще одно большое «но».» И заключалось оно в том, что сделанное единым замечание открывало перед ней возможность закрыть тему, что с ней не так, раньше, чем его озарит еще какая-нибудь светлая идея. «Мы всегда на чеку, всегда в работе», — притворно посетовала она, подтверждая предположение своего оказавшегося слишком уж проницательным собеседника. «И да», — в виде большое скопление народа, мы не можем не думать о том, что все эти люди и их имущество находились бы в гораздо большей безопасности, останься они дома. Но раз уж представилась такая возможность, улыбнулась она. Я попробую. И прямо сейчас закажу себе массаж. Вслед зачем, показывая, что тема исчерпана, достала из кармана коммуникатор и набрала массажный салон.